Биллия. Брэнди Скилачи Убийство в заброшенном поместье Марку, который радуется всем разнообразным проявлениям моего «я» и с энтузиазмом разделяет мои необычные увлечения Глава 1. Дом был просто гигантских размеров. У Джо не хватало познаний в местной архитектуре, чтобы определить, когда именно дом был построен. Но стены его, укутанные влажным воздухом, были большими, темными и испещренными лишайником. Джо уставилась на дом из окна машины, и взгляд ее упал на обрамленную колоннами лестницу». Там, по её представлениям, могли бы стоять величественные статуи. Должны были бы стоять. «Это же прямо замок», — прошептала она. «Это точно не замок», — отметил Руперт Селькерк, поверенный из Селькерк и партнёры, не отвлекаясь от управления автомобилем. «Это даже не самый большой дом в Аббингтоне». Абингтон Город в графстве Оксфордшир, Великобритании. Административный центр района Вейл оф Уайтхорс. Поверенный. Джо словно бы попробовала это слово на вкус. Она отложила его про запас, чтобы позже поразмышлять над ним. И это вызвало приятные ощущения. За этим словом стояли стулья с сидениями, оббитыми кожей, и латунные подсвечники, и уж точно от него веяло безопасностью, не то что от адвоката по разводам, да и желудок от него не сводило спазмом. Руперт выглядел в точности, как и должен выглядеть поверенный. Высокий лоб, залысины, очень густые брови. Еще он водил грязный зеленый седан, и руль у него был вовсе не там, где ожидало увидеть Джо. «Интересно», — подумала Джо, — «исчезнет ли чувство растерянности вместе с джедлагом?» Первое впечатление о ней у Селькерка точно было испорчено из-за этой растерянности. Забыла представиться, пожать руку, и сейчас сидела в абсолютной тишине, уставившись на мелькавшие по ходу движения пейзажи. На картинках из интернета эти места оказались бескрайними и зелеными. Но в реальности всё было сырым, потрёпанным, тускло-коричневых оттенков, и лишь изредка по краям этих открыточных видов кружевной отделкой тянулись оголённые ветви. Джо прищурилась, чтобы разглядеть вдалеке вереск, потом деревья, а за ними туман. Появилась небольшая рощица из долговязых сосновых дубов, разбавленных кое-где медными буками разрушенная каменная стена еле держалась на сгнивших столбах. Не забор, а лишь фрагменты забора. Взгляд Джо привлёк этот словно размытый грязью лесной пейзаж и черная кора деревьев с червоточинами лишая. Больше на холме деревьев не было, и он стоял, окоченевший, весь в шрамах от камней, прорезавших землю то тут, то там». Болото, — подумала она. Бескрайние болота, сухой вереск, сырой торф. Джо прижалась к боковому стеклу, безразличная к тем следам, что оставляло ее дыхание. Вещей у нее было немного. И уж точно то не были книги. Но вот грозовой перевал здесь бы, пожалуй, пригодился. Джо бесполезно было расслабляться при помощи дыхательных техник. Всякий раз, как она сознательно начинала отслеживать бессознательные реакции своего тела, всё шло насмарку. Так что мысленно Джо начала воспроизводить первые строки романа. Тем временем автомобиль с недовольным ворчанием приближался к усадьбе Ардемор. Руперт тем временем продолжал болтать. Какой же это замок? Дом больше в ширину, чем в глубину, главным образом, чтобы использовать преимущество фасадов, обращенных к югу. Лицо Джо оставалось бесстрастным. Руперт сделал еще одну попытку ее заинтересовать. В Англии сады, расположенные на южной стороне, получают гораздо больше солнца. Сады Ардемор находятся именно в южной части усадьбы. Когда-то они были настоящим украшением поместья. Боюсь, сейчас там всё заросло. Руперт разделил взмахом ладони горизонт на две части. Все земли к востоку отсюда сдаются в аренду под пастбище. Также на территории есть коттедж, как вам уже известно. Он помогает снизить налоговое бремя. Налоговое бремя. Возможно, ей захочется удержать в голове и эти слова. эмэри Лейн, мой помощник, подготовит документы, пока мы прогуляемся по владениям», — сказал Руперт. Джо начала возвращаться к реальности. Она почувствовала всплеск эмоций, и ей удалось изобразить улыбку. «Документы?» «Чтобы вы поставили подпись и по праву наследования стали собственником». Улыбнуться не получилось. «Лучше уж сказать что-то вроде «да, хорошо», «именно, разумеется». Но Руперт уже стоял перед ней, протягивая руку, чтобы помочь выбраться из машины. «Ваша мать, кстати, всегда очень тепло отзывалась о вас. Я был очень огорчён, узнав, что её больше нет с нами». На этой фразе Джо тихо смирилась с тем, что выглядеть и звучать сколь-нибудь достойно ей не по плечу. — Да, я получила открытку. Спасибо. Руперт не отводила взгляда от Джо, но она уже вовсю смотрела на этот не замок, не оборачиваясь на поверенного. Этот дом словно вырос перед ней из зарослей папоротника и устремился ввысь к облакам. «Я хочу зайти в дом», — сказала она, шагая по заросшей сорняками лужайке. И Руперт едва поспевал за ней. «Я подумал, мы сначала посмотрим коттедж. Он, по меньшей мере, пригоден для проживания». Ничего он не понимал, этот Руперт. Джо сейчас стояла перед грозовым перевалом. И нет, она не хотела даже заглянуть в коттедж, не сейчас. «В дом. Пожалуйста» сказала Джо. Руперт вздохнул. «Хорошо, но не завышайте ожидания. Все же эта собственность пустовала целый век, по крайней мере, с 1908 года». Уже стоя перед входной дверью, Джо нахмурилась, пока Руперт искал нужный ключ. «Да, действительно, сюрприз, но какой-то бессмысленный». «Вы же говорили, что мой дядя Эйден владел данным домом. В электронном письме...» «Да, владел, но не жил здесь. У него была квартира в Йорке, так что...» Руперт внезапно остановился и отошел на пару шагов. Джо проследила за его взглядом. Из-за стекла на них пристально кто-то смотрел. «Господи!» «Все в порядке», — взмахнул рукой Руперт. Это всего лишь Сид Рэндаллс. Он тут за всем присматривает. Мгновение спустя дверь открыл тощий длинный мужчина, сплошь руки и ноги, увенчанный копной рыжих волос. Привлекательный. Если бы он был пиратом или грабил путников. На вид он либо очень хорошо сохранился для сорока с хвостиком, либо ему было за тридцать, но тогда выглядел он неважно. А ещё он перекрывал дорогу. «Вот так сюрприз», — сказал Рэндалс. «Так это американка, верно?» «Да, Сид Рэндалс. Позволь представить, Джозефина Блэк». «Джонс», — поправила его Джо. «Теперь Джо Джонс. То есть снова». Джо слегка помедлила, а потом уверенно протянула руку. Сит засунул под мышку огромных размеров фонарь и ответил на приветствие, сжав её ладонь. «Звучит как прозвище — Джо Джонс», — сказал он. «Джо Джонс — американский джазовый барабанщик. Работал в оркестре графства Бейси с 1934 по 1948 год», — сказала Джо, и лишь потом поморщилась, словно это помогло бы ей промолчать. — Мисс Джонс, надо бы показать дом. — Сид, будь добр пожалуйста. Руперт посмотрел на часы. — Мне нужно ответить на звонок. А внутри телефон не ловит сигнал. Он пошёл подальше от дома в поисках сигнала. Сид ухмыльнулся, и Джо заметила его слегка искреблённый клык. Он был заметен при улыбке, словно у хитрого лиса из сказок. — Электричества нет сказал Сид. «Вот почему у вас фонарь». Джо почувствовала себя увереннее, представив на месте Сида Лиса Ренара из французских поэм. «Роман о Сатирический памятник французской городской литературы конца XII-XIV века, состоящий из поэм Фаблио, именуемых ветвями, браншами. Главный герой — Лис-трикстер по имени Ренар или Рейнике в Средние века поэме о Лисе пользовались огромной популярностью и у соседних с французами германских народов: фламандцы, голландцы, немцы, англичане, которые внесли существенный вклад в развитие образов ренардического цикла. Она почти слышала, как в раздражении сит покачивает хвостом. «Хорошо, хорошо, заходите!» Он отступил в холл. «Надеюсь, запах не помешает». Было бы сложно не заметить его. Порыв затхлого воздуха, к тому же влажного и с ароматом гнили, ударил по обонянию Джо. Окна были забиты досками, и в искажённом, скрывающем подлинные линии освещения, она будто видела лишь призрачные очертания стола и стульев. Сид указал светом фонаря на большую комнату, вход в которую был слева от заросшей пылью и паутиной лестницы. «Вы, должно быть, захотите отдать дань уважения господину и его жене», — сказал он, указывая на двери. Запах за ними ощущался еще сильнее, острее. А потом сердце Джо сжалось. В полутьме она едва различила груду книжных корешков. «Это библиотека?» — спросила она. «Ага, сгнила вся». Сид направил луч фонаря на мраморную полку камина. «А вот тут, вверх посмотрите, вот и лорд Уильям Ардемор и его жена Гвен, да». Света фонаря не хватало, чтобы рассмотреть такие большие портреты. Но Джо увидела хмурого мужчину с глубоко посаженными глазами и женщину, чей рот напоминал розовый бутон и чей портрет мог бы украсить коробку с печеньем в викторианском стиле. Члены семьи, которых она никогда не знала. «Странные они, эти двое!» Сид поводил фонарем, указывая на портреты. Раз — и исчезли отсюда. У Джо перехватило дыхание. Здесь все знали об Ардемарах больше, чем она сама. Что вы имеете в виду? Как исчезли? То и имею, — Сид направил фонарь на себя. Собрали вещички и удрали. И уволили всех, а то нет. О да, гордость города типа. Фальшивым фальцетом он пропищал. «Нанимаем работников для большого сада и чертовски большого дома». А потом вжух. Бежали, словно за ними гнались. Джо внимательно смотрела на Сида. Не шутит ли он? Но никаких признаков того, что он шутит, не обнаружила. А потому подождала продолжение его речи. Но он молчал несколько секунд, И лишь потом разродился коротким лающим смешком. «Нечего и сказать, верно? Всё же старые господин с госпожою должны меньше всего вас заботить, да? Там в крыше дыра. Чего уж там, дырища. Честно, между нами этот дом дешевле снести до основания, чем ремонтировать». Джо закусило гупу «Но я тут всего ничего». «Не могу я сломать тут всё?» Сид лишь пожал плечами. «Что-что же, верно. Но делать что-то с этим надо. Просто приглядитесь получше». На это замечание у Джу не было ответа. Возможно, ответ Сиду и не был нужен, раз уж он вёл её к двери. «Идёмте», — сказал он, — «в коттедж». Выйдя из дома, Джо задышала чаще и глубже. Также ей стало гораздо легче, когда между ней и тощим Сидом Рэндалсом образовалось расстояние метров полтора. Руперт засунул телефон в карман и пошел в сторону коттеджа, указывая им дорогу. Джо примечала все. Беспорядочная путаница кустов за домом, еще одна разрушенная каменная стена, луг вдали, рощица рядом... И вдруг откуда ни возьмись труба. «Гроуф-коттедж построен в 1817-м», — объяснил Руперт, когда уже был виден коттедж целиком. Беленые каменные стены, соломенная крыша, вьющийся плющ. Джо сравнивала его с десятком подобных домиков из известных ей романов. И Гроуф-коттедж был гораздо очаровательнее всех прочих. «Как же мне нравится», — сказала она. Сид хрипло рассмеялся. «Да вы его толком и не видели». Руперт заговорил, словно не замечая слов Сида. «Коттедж построили раньше, чем особняк. Не слишком большой, но сдавать его можно как трёхкомнатный, с двумя спальнями». «Вам почём знать? Я тут всем заправляю», — сказал Сид, обнажая клыки в ухмылке. Напишем правильное объявление, и можно выручить 300 фунтов за неделю, — продолжил Руперт, обращаясь к Джо, а не к У неё от этого словно в мозгу зачесалось. Два разговора одновременно на разные темы. Дверь открыл Сид, а не Руперт. Два блестящих засова — новые ключи. — Дамы заходят первые, — насмешливо протянул он. Джо проскользнула за ним пугливо. Комната была разделена на две зоны большой столешницей. У входа камина-гостиная, позади кухня. Она прислонилась к столешнице и осмотрелась. Вокруг было довольно много хлама. Пыльная старая неопрятная мебель, хаос из посуды на грязных буфетных полках, остатки жизни других людей. «Дальше спальня и ванная комната», сказал Руперт. Наверху чердачное помещение. Джо уже поднималась по лестнице, вглядываясь в комнату со сводами. До неё доносилось ворчание Сида. Все эти, кто на выходные едет, наверху спать не хотят, ванной нет. Неважно, громко сказала Джо. Чердак был обшит крашенной вагонкой цвета зелёного мха, три окна и никакого хлама. Идеально для меня. «Для вас?» «Они это хором, что ли, сказали?» Джо стала спускаться обратно в гостиную. У Сида челюсть слегка отвисла. У Руперта, хотя он и не казался удивлённым, брови всё же поползли наверх. «Для меня», — повторила Джо, — «я буду жить здесь». «Понимаю», — сказал Руперт. Сид поискал взглядом место, куда он мог бы присесть. «Но что насчет ремонта и содержания?» — воскликнул он. «Дом надо поддерживать в порядке, Руперт!» «Возможно, мисс Джонс наймет тебя в качестве смотрителя». Джо вовсе не намеревалась так поступать. Но по хитрому взгляду Сида она догадалась что они-то уже обо всём договорились между собой. Руперт же просто взглянул на часы. «Мы можем обсудить это позже. Уверен, к соглашению можно прийти, но прямо сейчас Джо необходимо подписать документы». Сид кивнул, но напряжение в комнате можно было потрогать. Джо боролась с желанием произнести свои любимые ритуальные слова, пока Руперт вёл её обратно к машине. Словно его ничего не раздражало в этой ситуации. И он продолжал говорить о расценках на аренду, границах владения и о том, сколько еще всего предстояло сделать. «И прежде, чем вы поставите свою подпись, — сказал он, когда они сошли наконец за дорожки, — нам придется направить вам информацию по налоговым расходам, о которых я упоминал. В голове у Джо вспыхнул сигнальный огонь. — Налоговые расходы — это как задолженность по налогам? — И о какой точно сумме идёт речь? — спросила она.